Он уже начал привыкать, что его сопровождают парми. Корсаков нажал кнопку вызова, взглянул на провожатых. встречи таких на улице, ничего плохого не подумаешь. Ну, в черных костюмах парни. Может, они с похорон, вон и лица подобающие. Как в начале помина, когда все еще трезвые, не рассказывают полголос анекдоты, не поют, сначала с надрывом, со слезой, потом уже и с народной песни. В той степи и глухой замерзал ямщик. Джипы подогнали к подъезду.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 Шелк на глазах был почти неосязаем. Ему показалось, что все это уже происходило. Также везли его, завязав глаза, Также сидели рядом молчаливые спутники. Только это было очень давно. Так давно, что память сохранила лишь обрывки воспоминаний. Он смотрел как бы со стороны на разворачивающиеся действие, словно наблюдал из ложи за театральной постановкой. Вот его ведут с завязанными глазами по длинным коридорам.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 «Кровь?» «Нет, господа, я знаю, как стекает кровь, и тело становится словно чужим». «Ваши ужасы, до да ужаса театральны уж, простите за каламбур». «Зачем мне это? Господи, что я здесь делаю?» «Ну вот повязка снята. Свечи люди в темных одеждах поздравляют, жмут руку». «Смешно. Лица серьезные, как у заговорщиков. Пестель, Каховский, Рылеев». «Не я один такой, великовозрастный болван, попавшийся на эту удочку?» «Нет, вот там у стены Волконский. Прячет лицо в тени». Что, князь, и вам захотелось разгорячить кровь, если не сражений, то принадлежностью к тайному обществу? Свобода, равенство, братство? Уроки, приобретенные у побежденных, впрок не идут, вы не забыли? Или вы и впрямь медьте в Наполеоны? А если и впереди не скипетра, а Висельцы каторга? Многие ли из вас останутся верными клятве? Сомневаюсь. Выходите. Корсаков не сразу понял, к кому обращаются, так как весь еще был среди неспровергателей царских оков.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 То ли он слишком картинно выпивал, то ли уже забыл, как гордилось старшее поколение москвичей Останкинской телебашней, но через пятнадцать минут его поколотили, сломали стол и стулья, а явившаяся на крики милиция забрала его в отрезвитель, хотя напиться он еще не успел. Несколько шагов вперед хлопнула дверь, с глаз Корсакова сняли повязку, и он, моргая, огляделся. «Все-таки они сектанты», — подумал он, не очень удивляясь обстановке.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 Аняк ударил в голову Корскову. Он осмотрелся в поисках пепельницы, не нашел и стряхнул пепел на пол. «В охране не было необходимости. У вас там сигнализация, что ли, была? Мне к роде да. Никто чужой открыть комнату не мог». Магистр замолчал, как бы давая Корскову время обдумать его слова. «Как видите, смогли. Я и Трофимыч». Игорь осекся, устаившись на собеседника. «Простите, что вы сказали?» «Чужой открыть комнату не смог бы». «Да-да, Игорь Алексеевич, вы не чужой».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 Кстати, ни банкир, ни ваш Трофимыч не знали ничего, о чем мы спрашивали. Они случайно прикоснулись к тайне. По вашей вине, между прочим, пришлось подарить им покой. Надеюсь, вы меня избавите от такого подарка? Корско вдруг показал, что в комнате стало холодно. А для чего вы устроили пожар в мастерской? Немного ли вопросов, Игорь Алексеевич? Снова усмехнулся собеседник. Впрочем, я понимаю ваше любопытство. Пожар устроили не мы.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 Нет, вечными муками. Позвольте не пояснять, каким способом можно превратить человека в растение, оставив ему разум, чтобы до конца осознавать свое падение. Но среди украденных к ими картин мы не обнаружили нужные нам где они? В надежном месте, мстительно сказал Корсаков. У нас есть их репродукции. Во время одного из ваших э, загулов уж простить за такое выражение, наш человек сделал с картин копии, но нам хотелось бы иметь оригиналы. Вот полюбуйтесь. Он достал из стола фотографии и пустил их по столу в сторону Корскова. Вот тот на них даже не взглянул. Вы понимаете эти знаки? Корсаков опустил глаза и увидел увеличенный фрагмент картины знамения. Ни черта я не понимаю, — раздраженно сказал он. Написал что-то в полубреду. Что взбрело в голову, то и изобразил. Я даже не знаю на каком-то языке. Магистр поднялся из кресла и, подойдя к полкам, достал увесистый фолиант. Вернувшись к столу, он раскрыл книгу и положил ее перед Корсиком. Это не язык.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 Юности присущи тяга к подвигу. Его горячность стоила очень дорого, хотя без его вмешательства все стало бы еще хуже. Не подозревая, он оказал ордену услугу. Возможно, я как-нибудь расскажу вам подробности этой истории. Она записана со слов присутствующего при тех событиях Харунжоу войска Донского Георгия Ивановича Головкова. Однако вернемся к картине и колоде карт. Да-да, Игорь Алексеевич, утвердительно кивнул магистр, заметив недоуменный взгляд Корского, Карты Таро играют в нашей истории одну из центральных ролей.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 Борьба с темной сущностью, битва с навязанным человеку мировоззрением и ложной религией. Перед Корсаком постепенно по-иному вставали события, произошедшие с ним, и многие исторические факты. Трудно сказать, что заставил его, затаив дыхание, слушать магистра. Завораживающий голос, обстановка кабинета, а может что-то было добавлено в коньяк.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 Проникал, казалось, в подсознание, изменяя устоявшиеся понятия, нарушая привычную суть вещей, замещая впитанные в кровь и плоть поколениями предков. Адам и Ева были игрушками, глиняными болванчиками, сотворенными Богом ради потехи. Ради потехи он приказал ангелам поклониться истуканам, и Люцифер восстал, и неизвергнут был Бог во тьму космоса.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 Они люто ненавидят детей Люцифера, гордых, свободных, мужественных, способных на творческий порыв и готовых сражаться до последней капли своей звездной крови, хоть с самим Господом, как сражались черные ангелы Люцифера. Магистр вытер рот платком, присел на край стола. Я немного раскоечился, но донести до вас суть проблемы иначе не получится. Так вот, карты Таро – проверенный и самый эффективный способ сношения человека с повелителем. В этом их ценность и опасность.